7 июля 562 года Рождества Христова, день 334, Великая Артания, Китежград. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский. В поездку по Великой Артании, давно запланированную, я взял только Михаила Скопина-Шуйского и своего артанского наследника Ува шагнув всего один шаг мы все вместе из промозглого ноябрьского бахчисарая очутились в пронизанном июльским солнцем китишграде всего за один год выросшим на высоких кручах днепровского правобережья напротив острова Хортицы, тянущиеся к голубому небу на склонах холмов срубы домов и целых боярских теремов из свежего еще медового желтого леса и обильный городской торг, шумящий внизу почти у самого Днепровского берега. Чего там только не покупают и не продают. В ходу товары из Византии, далекой Персии, Испании, Италии, которые здесь обменивают на изделия, произведенные в еще более далеком Тевтонбурге. Местного товара сейчас на этом торге почти нет. Хлебная ярмарка во всю ширь загудит. Только через полтора-два месяца. А нет, вру. Вон там, на ромейский драмон, дюжи и местные мужики грузят тяжелые стопки тертых, буковых, дубовых и сосновых досок. Это бизнес нейтрализовавшихся здесь, в Китижграде, Тевтонских ремесленников. Не всякие изделия выгодно вести через два межмировых перехода, уплачивая при этом транзитную денежку нашей дотошные как калькулятор Мэри. Кое-что в этом мире можно производить прямо на месте и из местного сырья, а потом продавать за серьезные деньги при буквально безграничном спросе на товар. Доски здесь – это один из таких товаров, которых сколько ни дай, все будет мало, и сколько ни запроси, все будет дешево. Все ручьи и окрестные речки буквально усажены мельничными плотинами лесопилок. А ведь всего год назад это было абсолютно пустое место. Ну, разве что пара весей при перетопчем роде. Единственное, чего или кого на Китижградском торге нет, так это живого товара, то есть невольников. Нет рабов гребцов и на пришедших из Византии драмонах. Ромейские купцы еще в Константинополе были предупреждены о том, что любой раб, вступивший на Артанскую землю тут же становится свободным. Вольно-наемные гривцы, конечно, удорожают перевозки, но не настолько, чтобы сделать маршрут убыточным. Хотя с удорожанием это как посмотреть. Отсутствие на борту насмотрщиков и запаса продовольствия для их питания высвобождает место для дополнительного груза, что частично компенсирует затраты. К тому же в случае каких-либо неприятностей вольно-наемные грибцы будут сражаться за спасение корабля вместе с остальной командой, что сильно увеличивает шансы на общее выживание в шторм или при нападении пиратов. Но не успели мы полюбоваться на торг, в том числе и прицениться к выставленным на нескольких ружейных лавках отличному тевтонскому холоднику, как глянь, а нам навстречу уже спешат мои местные управляющие Добрыня и Ратибор, вершащие тут все дела, когда их великий князь шарахается, где попал. Опытные вои сперва троекратно кланяются князю, его воспитаннику и гостю, а потом по новому обычаю крепко жмут нам руки. Ратибор тут же прорывается дать отчет о текущих делах Ну я его прерываю и говорю, что эти вопросы мы обсудим у меня в офисе, то есть в замке, в присутствии Нарзеса, который у меня здесь работает кем-то вроде министра иностранных дел, и Велизария, как министра обороны. Но не нашлось им работы в мутном и скользком мире смуты, насквозь пропитанном нашими чисто русскими интригами. Вот и поставил я их беречь, ходить и лелеять мир славян как дополнительный компонент безопасности в придачу к императору Кириллу I и императрице его Аграфине.